Тоская из огня каштаны. Односторонние английские гарантии безопасности, данные Польше 31 марта 1939 года, являются важной вехой на пути к пакту Риббентропа-Молотова и первым залпом Второй мировой войны. Они привели к драматическим изменениям международного статуса Советского Союза. Этот аспект ускользает от внимания большинства ученых, изучающих этот период. Примечательно, что хотя гарантии вызвали непредвиденный драматический переворот в международных отношениях, английское правительство отказалось считаться с его непосредственными трагическими последствиями. После прихода Гитлера к власти Советский Союз потерял возможности для маневра, которых он с таким трудом добился в 20-е годы. Отсутствие альтернативы делало его верность коллективной безопасности, по нашему глубокому убеждению, твердой. После Мюнхена СССР резко ослабил свою дипломатическую активность, лишившись единственного выбора. Чемберлен продолжал отчаянно цепляться за традиционно принадлежавшую Англии роль гаранта равновесия сил в Европе. Ни Франция, ни Германия не могли, видимо, ничего предпринять ни в европейской сцене без поддержки Англии. Гарантии, данные Англии и Польши, одним ударом изменили ситуацию. Выступая с этим заявлением, Чемберлен едва ли консультировался с Foreign Office и собственными советниками. Этот шаг был спонтанной реакцией на немецкую оккупацию Чехословакии и одновременно эмоциональным ответом на личное унижение, нанесенное ему Гитлером. Давая гарантии Польше, Англия фактически бросала вызов Германии, тем самым полностью отказываясь от ключевой роли в равновесии сил в Европе. Последствия этого шага могли быть двояководными. Как сдерживающий элемент этот шаг имел своей целью вернуть Германию за сто переговоров, однако Египет мог отказаться и по-прежнему предъявлять Польше территориальные притязания. В этом случае уроки предыдущих войн диктовали Германии необходимость избегать войны на два фронта и, соответственно, добиваться нейтрализации Советского Союза. В конечном итоге перед Советским Союзом открывалась возможность выбора. С другой стороны, когда Чемберлен понял, что путь ко второму Мюнхену не гладок, а угрозы войны являются реальными, он был вынужден скрепя сердце заручиться хотя бы видимостью советских военных обязательств, необходимых для выполнения данных им гарантий. Таким образом, без всяких тайных замыслов Советский Союз стал основой равновесия сил в Европе. Пакт Риббентропа-Молотова вошел в историю как шок и неожиданность. Он свидетельствовал о вероломном характере русских. Суворов прибегает к такой яркой метафоре, чтобы подвергнуть сомнению искренность русских во время переговоров о трехстороннем соглашении 1939 года. Он утверждает, что Сталин такого союза не искал. Сталин мог бы оставаться нейтральным, но он вместо этого бил топором в спину тех, кто воевал против фашизма. позиции Сталина представляется Суворовым результатом идеологического плана, разработанного им в 20-х годах. Оба мифа «топор в спину» и план были растиражированы в период Холодной войны и основывались на упрощенном понимании событий, приведших к заключению пакта. исходя из преобладавших пятидесятых годов взглядов на тоталитаризм, Суворов стремился доказать существование общности интересов и политической близости между нацистскими и коммунистическими режимами, представлявшими огромную угрозу Западной демократии и цивилизации. Подобная интерпретация, целью которой было свалить большую часть вины за начало Второй мировой войны на Советский Союз, завоевала большую популярность после публикации мемуаров Черчилля о войне. Она активно использовалась в политических целях для сохранения изоляции Советского Союза и установления особых отношений с Соединенными Штатами, столь важных для послевоенного возрождения Англии. В действительности, англичане быстро уяснили логические последствия влияния гарантии на внешнеполитический курс Советского Союза. Едва были даны гарантии Польше, как английский посол в Москве сэр Уильям Ситц предупредил Уайт-Холл о последствиях. Россия надавала много обязательств, и впредь она будет держаться подальше от каких-либо обязательств. В середине апреля он предостерег Уайт-Холл, что если автоматические гарантии Польши останутся в силе, Россия может поддаться соблазну остаться в стороне и в случае войны ограничить свою разрекламированную поддержку жертвам агрессии выгодной продажи им припасов. Далее он предупреждал, что если Германия выйдет на общую границу с Россией, то можно ожидать заключения соглашения о будущем прибалтийских государств и Бессарабии. Точно так же заместитель министра на основных дел Англии был вынужден признать, что теперь, когда правительство его величество дало гарантии, советское правительство будет наблюдать, не вмешиваясь в делах. В день подписания пакта сэр Невилл Гендерсон пошел в Великобританию в Берлине и заявил, что он не сомневался, что английская политика по отношению к Польше сделает это в конце концов неизбежным. Поэтому для Суворова было большим соблазном прийти к заключению, что пакт Советского Союза с Германией стал неизбежен и что печальной памяти советские переговоры с Западом, начатые по инициативе России несколькими днями спустя, 10 апреля 1939 года, велись нечестно и служили лишь приманкой, чтобы выторговать лучшие условия у немцев. Итак... Вместо того, чтобы защитить Польшу, гарантии, как это ни парадоксально, отвели угрозу от России, вынудив Гитлера воевать на Западе. Какой бы тонкой ни была такая интерпретация, она слишком упрощена. Винцом успеха любой внешней политики является маневренность, получение возможностей выбора, а не обмен одних обязательств на другие. восстановили возможности для маневра. Русские не спешили повторять ошибки Англии и тотчас связывать себя теми или иными обязательствами. Однако существовал и более серьезный повод в пользу продолжения политики, направленной на достижение коллективной безопасности. Концепция безопасности, лежащая в основе советской внешней политики, опиралась на весьма передовую и тщательно разработанную стратегию, которая предполагала в случае необходимости проведения военных операций глубоко на территории противника поясе безопасности, протянувшейся с севера на юг буферную зону входили Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и частично Болгария. Основой коллективной безопасности было заключение договоров о взаимопомощи с этими государствами при поддержке Англии и Франции. Такие договоры диктовались угрозой со стороны Германии, а также неизбежностью войны и предусматривали тесное военное сотрудничество в случае ее возникновения. Со своей стороны англичане давая гарантии пытались сохранить основные принципы умиротворения и удержать немцев от агрессивных действий, не уточняя мер, которые должны быть приняты в случае начала войны. В новых обстоятельствах Сталин теоретически мог бы взять на себя обязательство в случае агрессивных действий Германии. Однако память о судьбе Чехословакии он очевидно опасался, что Англия может продолжить свою политику умиротворения даже в случае нападения Германии на Польшу и подтолкнуть ее к дальнейшему движению на восток. Не следует упускать из виду, что серьезное опасение по поводу того, что Германия и Англия могут договориться о действиях против коммунистической России, постоянно присутствовали в советской внешней политике в период между мировыми войнами. Эти опасения были пораздвинуты военной интервенцией союзников в 1920-21 годах. В этом же ключе интерпретировались и события, не имевшие непосредственного отношения к России, как, например, Лакарнский договор 1925 года, вступление Германии в Лигу наций год спустя и, разумеется, Мюнхенская конференция. Советские историки по-прежнему объясняют права переговоров 1939 года зловещими попытками западных держав возродить после Первой мировой войны германский милитаризм, вступить в сговор с немецким фашизмом и направить агрессоров на Восток. Хотя не имеется достоверных сведений, что такой план когда-либо рассматривался английским кабинетом. Все большее число авторов в последнее время приходит к выводу, что стратегия Чемберлена была направлена на сдерживание и не отвергало, а наоборот поощряла все новые попытки ослабить международную напряженность дипломатическими методами. Поэтому он продолжал противиться заключению связывающих руки военных соглашений, которые могли быть провокационными по сути, и отказывался требовать от Польши решения принять советскую помощь. И, наконец, русские, видя многочисленные нарушения договоров немецкой стороной, не доверяли соглашениям. После 31 марта Сталин столкнулся с серьезной дилеммой, не имеющей идеологической окраски. Будучи осторожным и прагматичным в международных делах, Сталин опасался, что Англия, несмотря на данные гарантии, пожертвует Польшей, как пожертвовала Чехословакией, и тем самым подтолкнет немцев к агрессии на востоке. Эта угроза диктовала необходимость заключить с Германией соглашение с другой стороны. Если Англия не отреагирует на вторжение в Польшу, Германия может нарушить соглашение и продолжить наступление на Восток. Такой прогноз вынудил Советский Союз предпринять отчаянные усилия, чтобы вместо предоставления односторонней гарантии заключить официальный военный союз с Западными державами. Однако с самого начала это предложение встретило трудности. Польша отказывалась пропустить случай войны через свою территорию советские войска, а Англия не желала признать Советский Союз своим главным союзником в Восточной Европе. Коллективная безопасность по-прежнему рассматривалась ЕЮ в качестве более подходящей и реальной альтернативы. Переговоры тянулись несколько месяцев, но из-за разногласий, возникших с самого начала, зашли в тупик, что в конце концов бросило русских у немецких объятий. Советские и западные историки часто отказываются признать, что Англия и Советский Союз фактически предполагали разные соглашения. Русские, проводя линию на достижении коллективной безопасности, упорно стремились к договору о взаимопомощи. Его главным пунктом должно было быть четкое определение военных мер, которые будут приняты каждой из сторон в случае войны, которую они считали неизбежной. Переход от политики сдерживания к поискам военного союза произошел после Мюнхенской конференции. Он был вызван сведениями военной разведки, внимательно следившей за намерениями немцев. В донесении от 19 августа 1938 года надежный источник подробно описал встречу между Ерингом, Рунштеттом и другими высокопоставленными военными, посвященные военным планам Германии. необходимости перевода всей германской экономики на военные рельсы и осуществление мобилизационных планов. На встрече Советский Союз был прямо назван основным противником Германии. Германии нужны колонии, но не в Африке, а на востоке Европы ей нужна зерновая жительница Украина. В этих условиях сдерживание представлялось бессмысленным, поскольку война в дух оказывалась неминуемой. Преддерживаясь политики сдерживания, Англия не могла удовлетворить основные требования безопасности Советского Союза, пространство для торга и маневра было очень узким. Голифакс с самого начала не ждал многого от переговоров с Россией. Он хотел от нее необязательства поддержки своих постоянных усилий убедить Гитлера отказаться от амбициозных планов, все еще надеясь вновь усадить его за стол переговоров. Поэтому он старался ограничить действия русских формулировкой по их собственной инициативе, умело прибегнув к оговорке, что в случае какого-либо агрессивного акта в отношении европейского соседа Советского Союза, против которого выступает заинтересованная сторона, советское правительство предоставит помощь, если будет выражено такое пожелание, и она будет оказана в наиболее удобной форме. Голифакк сверил в то, что заявление Советского правительства, названное им положительным, окажет стабилизирующее воздействие на международную обстановку, оздоровляющее, стабилизирующее воздействие равносильно устрашению. Он практически не отошел от своей позиции в течение напряженных летних месяцев 1939 года. Однако с самого начала создать такой союз оказалось трудно ввиду отказа Польши обсуждать вопрос о проходе в случае войны советских войск через ее территорию и нежелания Англии признать Советский Союз своим главным союзником в Восточной Европе. Внешняя политика Сталина была продиктована национальными интересами, а не принципами или моральными факторами, подобно политике его западных партнеров. Суворов всплыл на волне негодования, характерного для сегодняшней оценки русскими историками событий 1939 года. Однако их суждение вызвано моральными соображениями и ограничивается секретными протоколами, приведшими к разделу захвату Польши и оккупации прибалтийских стран. Неспособность примириться с реалистической политикой в ведении переговоров одновременно с Германией и Западом – первая причина позиции современных критиков и данного критика конкретно. Усиленно проводится мысль, что, подобно западным державам, Кремль проводил в жизнь дипломатическую линию, которая была морально и идеологически несостоятельна. Политика Москвы, как и демократических стран, не была ни бескорыстной и благородной, ни дьявольски хитрой.